Глава 7 1958 год. Тёмный холм Кураями. Минуло 13 лет с того инцидента, что произошёл на Тёмном холме Кураями одной летней ночью во время войны. В 1958 году Территория вокруг холма изменилась до неузнаваемости. Бедные районы стали опрятнее, а на торговых улочках закипела жизнь. Исчезли бродяги и осиротевшие дети, а дома снова наполнились оживленными разговорами и смехом. Однако больше всего изменилась площадка, на которой когда-то находились развалины стекольного завода. Ржавые красно-коричневые руины, больше походившие на свалку или дом, населенный привидениями, были снесены а на их месте возвели школу, выкрашенную свежей белой краской. Начальная школа предназначалась не для японских ребятишек, а для детей американцев и англичан. Само здание школы, спортзал и ворота были новыми и чистыми. Не только ученики, но и учителя были иностранцами, поэтому казалось, что в Йокогаму перенесли кусочек другой страны. Здание в европейском стиле, изначально служившее домом директора стекольного завода, полностью отремонтировали, обновили, установили большие светлые окна. Снаружи по стенам велась виноградная лоза. На крышу установили красивую фигурку петуха. На первый взгляд подобное украшение могло показаться странным, но петух в действительности был сложным механизмом. Каждый день в полдень он начинал размахивать крыльями и шевелить перьями. Постепенно механический петух на крыше приобрел известность в округе, став местной достопримечательностью. Как только он просыпался в полдень, чтобы помахать крыльями, начинала играть необычная мелодия, похожая на звук музыкальной шкатулки. Однако довольно быстро что-то в механизме сломалось, и музыка перестала играть. Бывший дом директора завода теперь принадлежал мистеру Джеймсу Пейну, директору иностранной школы. Вокруг дома многое поменялось. Вместо сорняков на облагороженных клумбах теперь росли цветы. После уборки перед домом выкопали небольшой пруд. Кажется, даже деревья, раньше росшие беспорядочно, пересадили, поставив между ними каменные статуи. Территорию вокруг дома превратили в прекрасный сад. Но одна деталь не изменилась. Это огромное дерево позади здания в европейском стиле. Кажется, ужасный лавр рос на склоне холма Кураями со времен эпохи Эдо, когда рядом еще располагалась тюрьма. Рюйтера вырос, перешел во второй класс старшей школы. Он не мог забыть о дереве, растущем на склоне холма Кураями, а значит, не мог забыть и о загадочном происшествии лета 1945 года. Что же на самом деле произошло в ту летнюю ночь, когда ему было 4 года? Со временем воспоминания детства становятся все более ненадежными. Но впечатление тем временем оставалось чрезвычайно сильным. Он забыл о других событиях детства, однако то происшествие забыть не мог. Казалось, случившееся, покинув его воспоминания, постоянно стояло у него перед глазами. Это загадочное событие можно было легко принять за страшный сон. Вряд ли что-то подобное могло произойти в действительности. Может, это была галлюцинация? Для Кодзи, ставшего студентом колледжа, все сложилось так же. Из-за работы отца они не виделись больше десяти лет, но когда наконец встретились, то сразу заговорили о случившемся в их детстве. На летних каникулах 1958 года Кодзи решил навестить Рейтера. «Значит, и ты об этом помнишь? Выходит, все было в заправду сказал он. Пережитое постепенно превратилось для него в фантом. Затем молодые люди поделились друг с другом воспоминаниями о том летнем дне. Несмотря на небольшие расхождения, они помнили об одном и том же случае. «И завода больше нет», — сказал Кодзи. «Я недавно шел по склону. Удивительно, но вместо развалин там теперь школа. Верно, школа Пэйна. Теперь там красиво, но лавр по-прежнему на месте. Да, только это дерево и не изменилось». Они проговорили до поздней ночи, когда Коджи вдруг предложил сходить к дереву. Он заявил, «Я больше не хочу гадать, что случилось с той девочкой 13 лет назад. Почему она так кричала?» «Да», — поддержал Рейтера. «В темноте мы вряд ли что-то разглядим, но я точно не успокоюсь, пока не увижу его снова». «Да, но...» «Жаль, что на дворе ночь. Японцев не пускают на территорию школы днем, так что нам придется пробраться туда тайком». Рейтера сопротивлялся. Прежде он не раз думал об этом, но был слишком напуган. Сегодня же он был не один, и мысль об этом помогла ему, наконец, принять решение. Прихватив карманные фонарики из магазина родителей Рейтера, они тихо прокрались по склону холма Кураями и перелезли через проволочный забор школы. Рейтера знал, что школьная охрана всегда делает ночной обход территории около полуночи. В тени выстроившихся на школьном дворе деревьев крались два молодых человека. В окнах дома директора все еще горел свет, поэтому они старались не слишком к нему приближаться. Подойдя к лавровому дереву, Рютера почувствовал, как ноги перестали его слушаться. Он уже давно не стоял так близко к дереву, теперь казавшемуся ему еще больше и гротескнее. Они молча стояли в темноте подле камфорного лавра, стараясь не споткнуться от орчащей земли жуткие корни. Повсюду раздавался стрек от насекомых. Лавр походил на безмолвного великана, подпирающего небеса. из за огромной кроны, закрывающей небо ствол казался еще темнее. На небе не было ни звездочки. каждое дуновение ветра поднимало ветви, заставляя листья зловеще шелестеть. Кодзи осветил ствол фонариком. маленький кружок желтого цвета затрепетал на черной шероховатой кроне. Конечно же, никаких следов обломков самолета прислоненных к дереву 13 лет назад не осталось. Кружок света остановился на одном месте, где в стволе было небольшое дупло. Кодзи явно волновался. «Может, заберешься туда и посмотришь?» – прошептал он над самым ухом рётера Его голос заметно дрожал. рётера не мог вымолвить ни слова, парализованный страхом, поэтому не ответил. «Оттуда наверняка можно увидеть, что внутри ствола. Так что...» – сказал Кодзи и сглотнул слюну. «Если дерево действительно съело ту девочку, в нем до сих пор могут быть доказательства» надо только заглянуть внутрь рюйтеа вдруг понял что его волосы стоят дыбом не только на голове каждый волосок на теле встал торчком прекрати пойдем лучше домой убеждал он но кодди его уже не слышал мы не сможем снова сюда прийти давай все же заглянем туда сегодня не переживай ничего страшного не случится давай сделаем это продолжил котзи дрожащим голосом он все никак не мог успокоиться рютера был так напуган, что, казалось, вот-вот заплачет, но все же кивнул. Он хотел знать правду, несмотря на сковавший его страх. Положив фонарик в карман, рютера принялся карабкаться по стволу, изо всех сил стараясь не шуметь. Запах влажной древесной коры смешался с запахом гнилых листьев. Стоило задуматься об источнике этого запаха, как грудь сдавливала от страха и неприятного предчувствия. Они с трудом добрались до отверстия в стволе. Кодзи приложил к дуплу левое ухо. Риотера наблюдал за ним. Выражение лица Кодзи внезапно изменилось. Риотера был готов поклясться, что даже в кромешной тьме разглядел, как тот побледнел от ужаса. «Послушай», — дрожащим голосом, наконец, позвал Кодзи. От страха и неожиданности его рот приоткрылся. Испуганный Риотера приблизил к дереву правое ухо, как вдруг «О -о -о — послышался крик где-то вдалеке. На него накатила волна ревущих голосов, смешавшихся с низким животным рыком. «Что?» — одними губами прошептал Кодзи. Затем он выхватил фонарик, включил его и направил луч света в полость ствола. Ожидая увидеть страшное зрелище, оба они разом заглянули внутрь. Их сердца бешено колотились, а руки задрожали. а закричал кто-то из них. Они увидели влажную, склизкую внутреннюю часть ствола, Жуткую, будто наполненную внутренними органами. Им показалось, что внизу виднеется потемневший от времени человеческий скелет. В страхе Кодзи инстинктивно выключил фонарик. Их поглотила тьма. Оглушающий шелест листьев, казалось, окружал их со всех сторон, грозя нападением. На дрожащих ногах они соскользнули со ствола дерева. Колени отказывались гнуться, и Рейтера приземлился на пятую точку. Остальное он помнил плохо. Они быстро пересекли школьный двор и перемахнули через забор. Нужно было как можно скорее сбежать от этого жуткого дерева, как можно дальше. В памяти ожило все, случившееся 13 лет назад. Все оказалось правдой. Все воспоминания были правдивыми. Девочка все это время оставалась внутри дерева. Оно съело ее. Ее съело дерево. Рейтера бежал, снова и снова прокручивая эти мысли в голове. Вернувшись домой, он расстелил футон и лег спать рядом с Кодзи, чтобы больше никогда не заговорить о случившемся. Казалось, стоит им снова вспомнить об этом, как злобный дух дерева найдет их. Следующим летом Кодзи трагически погиб в автокатастрофе, катаясь на мотоцикле. Услышав об этом, Рейтера решил, что брата настигло проклятие дерева, пожирающего людей. Все случилось именно из-за того, что Кодзи предложил вскарабкаться наверх и заглянуть в отверстие в стволе. Он принял решение никогда больше не думать об ужасном лавре, не говорить о нем и постараться забыть случившееся. Пусть несчастная девочка, съеденная деревом, и по сей день покоящаяся в его чреве, останется тайной, известной лишь одному Рейтера. И он решил хранить эту тайну до самой своей смерти.